Тридцатьчетвертая. Январь 15 -е. Не один, но много раз приходится сталкиваться с одними и теми же противодействующими условиями жизни. Это значит, что что-то в них не преодолено и требует от человека возрастания его преодолевающей мощи. Значит, слабые его огоньки. От возрастания огня зависит характер кармических условий и его окружающих. Достаточно возрасти духом на противодействующие обстоятельства, как они уходят из жизни. Нет другого пути освободиться от них. Иначе они, эти отравленные одежды Геракла, будут еще больше прилипать и цепляться за сознание. Как говорится, жизнь всегда бьет по больному месту, то есть по слабому месту, то есть самому незащищенному, пока оно не окрепнет и не покроется бронёю, уже защищающей от внешних ударов. Судьба очень бьёт несчастных, слабосильных и стерзанных жизнью людей. Надо быть сильным. В процессе эволюции видов выживают сильнейшие, наиболее приспособленные к борьбе. При этом эволюция не считается ни жизнью, ни страданиями живых форм. Все они умирают и заменяются новыми. Все формы жизни смертны. Но бессмертная жизнь и та духа монада, вокруг которой образуются виды изменяющиеся формы, облекающие Вся планета устлана останками тел растений, животных и человека, чтобы дать подножие на рождению и существованию новых форм жизни. Вечная жизнь заключается в постоянной смене ее внешних форм.